Глава 27. Нюшка из сенцов поднималась по лестнице в свою светёлку, загородив плошку ладонью. Огранки бабуся не зря помянула: насторожить хочет. Дома сидит, а слухом пользуется. На вечерке и Нюшка узнала: Гранька с матерью целый день провели в доме Герасимулых. И баню топили, и стол готовили. Гранька не соперница, но пересуды велись в присутствии Нюшки. Были ей неприятны. Девки будто с ума посходили: кир, кир, а тир на вечерку долго не появлялся. Гранки тоже не было. Всё это раздражало Нюшку. Думай, тут гадай. В светёлке у Нюшки чисто, уютно, тихо. Внизу протоплена печь, и от стенки с трубой исходит тепло, сухое, мягкое. На вечерку кир зашёл, только Нюшка сразу увидела, глазами её ищет, но обиды не могла простить. Весной умчался, слова не сказал. Теперь назначил вечерку, а пришёл последний. Подумаешь, герой, жди его. Шиш вот. И хоть к первой к ней подошёл с приглашением. Решила наказать его, покуражиться. Нюшка достала свечу, установила, зажгла, подумала, подрезала фитиль, загадала, в какую сторону наклонится. Вспоминая Кира, прыснула смехом. А испужался-то как, глаза молящие, покорные, сам так и стелится, погоди, то ли будет. Это тебе за лето. Летом на покосе по Тулым реке Раздолье, в обед, когда бывают постоять жаркие дни, девки и бабы купаться табуном. После плели венки, пели песни, судачили об осенних свадьбах, сплетничали. Откуда-то прикатился слух: женится осенью Тир на купеческой дочке архангельской. Девки, заводя разговор в присутствии Нюшки, обрежали молву подробностями. Собирается де старый Герасимов в Архангельск. К будущей родне на смотрины. Нюшка, слушая разговоры, смеялась, задрав голову звонко, раскатисто. Подружки терялись в догадках, или вправду всё одной? В коллеге Герасимов при встречах светлел лицом, здоровался с Нюшкой приветливо, делился заботами о пропавшем Кире. Нюшка проведала без труда. В Архангельск Герасимов не собирался, но досада на Тира не проходила. Мог бы хоть отцу послать весточку. Нюшка сняла с себя передник, разглядывая шитьё, хмыкнула тоненько. Девкина вечерке глаз с передника не сводили зависть. Разложила на столе передник, отошла, любуясь, напевала любимую слеточистушку. Всё ещё изменится, погода переменится, всё равно он будет мой, никуда не денется. Закусив губу, ходила по светёлке в раздумье, не зная, на что решиться. И как была в одежде, бросилась на взничную кровать, смотрела на свечку. Горит ровно, медленно. Фитиль прямо. Пока наклонится, долго ждать. Тихо в комнате. За окном гудит, хлещется ветер, рвет на крыше флюгарку. Нюшка представила, как холодно в темноте под дождем. Вспомнила, как на вечерке простилась с Киром, молча, одними глазами. Подумала, что все равно это должно случиться. Потянулась и с Томой. Тело ленивое. Пусть Кир думает, соблазнил ее. Флюгарка на крыше металась, треkotaла, плакалась. Нюшка усмехнулась: "Холодище там". Встала порывисто, спустилась вниз в сенцы, зажгла фонарь. Постояла в раздумье и смятении, вскинув голову, пошла во двор к задней воротине. Засов отодвинула сразу, решительно. Ветер рванул, распахнул воротину. Холодный, сырой заметался, гося фонарь обтянулся рафаном ноги. Из темноты в свет фонаря шагнул Кир. Мокрый, продрогший, смеясь глазами протянул узелок сказал я подарки тебе принёс нюша